Глава девятнадцатая, Ника. «Лера, почему на моем рабочем столе сидит не весь кто?» «Влетаю в кабинет к своей бывшей подруге». «Потому что твоё рабочее место перенесли». Равнодушно отвечает она. «Куда?» «Мой взгляд пылает. Я вне себя от злости. Одно дело строить козни у меня за спиной, совершенно другое пакостить в открытую. Я не давала повода для подобного отношения, и от того недоумение становится только сильнее». «Будешь сидеть напротив пятой переговорной». Произносит с ухмылкой. Напротив туалета? Серьезно? Гнев захватывает с головой. У меня аж дыхание спирает. Это ж надо было так додуматься посадить меня рядом с уборной. От ненависти и зависти совсем, что ли, тронулась головой. Напротив пятой переговорной скорее сядешь ты, чем я. отрезаю упрямо и не желая продолжать неприятный разговор, разворачиваюсь на 180 и покидаю ее кабинет. Направляюсь к Шурагину. «Валентин Сергеевич, у меня проблема». Обращаюсь к своему руководителю. Он был занят, но при моем появлении отложил документы в сторону. «Внимательно тебя слушаю». Говорит, поднимая на меня взгляд. «Если ты про нос твоего рабочего места, то можешь не беспокоиться. Все изменится буквально через час. Тебя ведь не затруднит провести этот час в кафетерии на первом этаже, правда? Вы отправляете меня пить кофе в рабочее время?» Улыбаюсь и наигранно выгибаю бровь. Шурагин смеется. «Скажем так, ты выполняешь задание руководства и подбираешь для меня идеальный напиток». Уходит от прямого ответа. Наклоняется чуть в сторону, открывает сейф и достает оттуда небольшой пакет. «У тебя ведь он в сумку поместится?» Кивает на спрятанные за плотной пленкой документы. «Да, киваю». «О, ты славно». Улыбается сухо. «Убери их и уходи из офиса. Как все стихнет, я тебе наберу». «Валентин Сергеевич, вы меня пугаете». «Признаюсь, забираю тяжелую ношу. Все в порядке. У меня еще есть работа?» «Ник, работа у тебя будет всегда!» раздается за моей спиной. Оборачиваюсь на голос, в очередной раз обалдеваю. «Виктор?» Смотрю на друга Максима, который на днях был у него в гостях. «А я смотрю, ты знакома с нашим конечным бенефициаром», подмечает Шурагин. «Это правда? Ах, вам принадлежит весь бизнес? Ну, как? Об этом мы побеседуем как-нибудь потом». Сдержанно обращается ко мне. Хоть я не чувствую исходящего от него негатива, но мне становится некомфортно оставаться здесь, рядом с этими мужчинами. «Ник, ты меня услышала?» Давит взглядом. «Валентин Сергеевич». «Да, конечно». Киваю. Документы никому не передам. Можете не волноваться. «Я надеюсь на тебя». Произносит с нажимом. От возложенной на меня ответственности темнее в глазах. «Не подведу, не переживайте». «Обещаю, крепче прижимая пакет к груди». «Ну тогда иди». Кивает на дверь. «Для всех мы скажем, что у тебя заболели дети, и ты вынуждена была поехать домой». «Хорошо». Кивая, словно болванчик. «Ник, скажи Максу, чтобы Славка сделал девочкам больничный». Добавляет Володарский. «Он поймет». «Угу». «Валик, готов к обороне?» Как-то недобро ухмыляется Виктор. «Лев подписал договор, теперь он у нас на крючке». «Он уже отправил запрос в банк на вывод средств». Добавляет мой шеф. «За твоей подписью?» Ухмыляется Володарский. Его, похоже, забавляет вся эта ситуация. «Ну а за чьей же еще?» Смеется. Подписал себе приговор. «Совершенно серьезно», — заявляет Виктор. «Смотрю на одного, на другого и понимаю, что мне здесь делать нечего. Пора убираться. Как можно дальше, судя по всему. Если вы не против, то я поеду». Обращаюсь к мужчинам. «Конечно». Хмурится Валентин Сергеевич и смотрит на время. «Парни приехали», — говорит Володарский напряженно. «Опоздали». «Ника у нас знает все тайные тропы», — произносит Шурагин и кидает мне магнитный ключ. «Ловлю его». «Беги», — кивает на дверь. Понимаю, что времени нет, я со всех ног кидаюсь вперед, хватаю сумочку и запихиваю в нее пакет с документами. А чтобы он не привлекал никому ненужного внимания, закрываю его сверху пиджаком. Затем несусь к своему рабочему месту, залезаю под стол и скручиваю жесткий диск. Да, многое хранится на сервере, но у меня есть такая информация, чье попадание в чужие руки просто недопустимо. Поэтому делаю то, чему учил мой хороший друг. И по совместительству с СИС-Админ. Достаю из сейфа оригиналы документов, прячу их в папку, флешки отправляются в самое укромное место на теле женщины – в бюстгальтер. За спиной слышатся громкие шаги, полные недовольства крики, возмущения и грозные мужские голоса. Подскакиваю на ноги, хватаю все свои документы и бегу в сторону запасного выхода, созданного специально на случай экстренной эвакуации руководства. Его ни на одном плане нет, никто про него не знает, кроме Шурагина и меня. «Ты куда?» кричит Лера, увидев меня. Я хочу обернуться и послать ее куда подальше, но не успеваю. Моя бывшая подруга принимается истошно вопить, когда рядом с ней, словно из-под земли, вырастает мужчина в полном амунировании и наставляет автомат. — Напал! Живо! — рявкает. Сердце уходит в пятки, но я не позволяю себе остановиться ни на секунду, Добегаю до желанной двери, прикладываю магнитный ключ, открываю полотно и тут же скрываюсь за ним. В ушах шумит. Но оставаться ни в коем случае нельзя, и поэтому я продолжаю свой бег. Спускаюсь вниз, открываю дверь и, врезаясь в чью-то мужскую грудь, дыхание сбивается. «Вот я тебя и нашел», — произносит с ухмылкой мужчина.